Он не сможет защитить Чарли. Она заметила нож, лежавший в груди вещей в дальнем углу, и попросила Джоя принести его. Но он только смотрел, не двигаясь. Помощи от него ждать не приходилось. «Патронов больше нет?» — спросил Чарли. «Ни одного». Снаружи слышалось. «Отдайте мальчишку!» Чарли... Попробовал дотянуться до ножа, но был слишком слаб. Он начал хрипеть, потом кашлять и окончательно обессилел. На губах выступила кровавая слюна. Кристина с отчаянием осознавала, что время утекает, как песок сквозь пальцы. «Отдайте нам Антихриста!» Кристина, держась за стеной и прыгая на здоровой ноге, Стала медленно двигаться в угол пещеры, добраться бы до ножа, а затем вернуться, тогда бы она засела в проходе за углом, и когда они войдут, смогла бы кинуться вперед и вонзить нож в одного из них. Наконец она добралась до вещей, наклонилась и взяла нож. л е з в и е было слишком коротким. Она вертела его в руке, пытаясь убедить себя, что «это как раз то, что надо». но требовалось проткнуть парку одежду под ней. А лезвие такое короткое, если бы она могла ударить их в лицо, но они вооружены, и шансов, что она победит в схватке, нет. Проклятие! Кристина с ненавистью отбросила нож. — Огонь! — сказал Чарли. Сначала она не поняла. Он вытер рукой, кровавую слюну. Огонь. Это хорошее оружие. Конечно, огонь. Лучше, чем нож с коротким лезвием. Ей вдруг пришло в голову, что горящая головешка может стать частью огнестрельного оружия. Временами боль пронзала раненую ногу в такт с биением ее пульса. Но Кристина, стиснув зубы, склонилась над снаряжением. Нагибаться было тяжело, и она ж с ужасом думала, что придется распрямляться, хотя и опиралась на стену, помогая себе. Она порылась в вещах, которые вытряхнула из рюкзака накануне, и обнаружила пластиковую бутылку с зажигательной жидкостью, которую они купили на случай, если будут трудности с разведением огня в камине хижины. к р и с т и н а положила ее в правый карман брюк. Когда она поднималась, каменный пол закачался под ногами. Она схватилась за край очага и подождала, пока головокружение пройдет. Повернувшись к огню между двух больших поленев, ь Кристина выхватила горящую ветку, боясь, что она погаснет, но ветка продолжала гореть ярким факелом. Джой не шевелился и не разговаривал, но наблюдал с интересом. Он зависел от н е ё Сейчас его жизнь целиком была в е ё руках. Уже некоторое время снаружи не доносились никакие крики. Эта тишина пугала. Она могла лишь означать, что Спиви и в е р з и л ы были уже внутри, в извилистом проходе. Кристина пустилась в обратный путь вдоль стены, мимо Чарли, к проходу, В котором в любой момент могли появиться фанатики. Она в отчаянии сознавала, что, в ы б и р а е т длинный, но самый надежный путь, она теряет драгоценные секунды, но не могла рисковать, идя через центр зала, из -за опасения упасть и погасить факел. Она держала горящую головешку в левой руке, а правая опиралась на стену, прихрамывая, а не прыгая на одной ноге, так было быстрее, немного помогая и раненой ногой, хотя боль пронзала ее насквозь, когда она слишком неосторожно наступала. И хотя боль накатывала по-прежнему в такт с пульсом, она уже не была тупой, а жила, жалила, била, колола, скручивала и становилась сильнее с каждым ударом сердца. Кристина подумала, было... Сколько крови потеряла, но оборвала себя, решив, что это неважно. Если потеря крови невелика, она может выстоять в последней схватке с фанатиками. Если же потеря большая, и кровь текла из вены или поврежденной артерии, не было смысла выяснять это. И жгут не помог бы ей, во всяком случае здесь, за много миль. от ближайшего пункта медицинской помощи. Когда она добралась до противоположного угла пещеры, где начинался л а с голова ее кружилась и подкатила тошнота. Она задохнулась, почувствовав ее у горла, но смогла подавить. Пульсирующий свет огня, отражаясь от стен, Лишал пещеру четких очертаний, размеры зала все время менялись. Камни казались уже не камнями, а странным пластиком, который постоянно плавился и менялся. Стены то отступали, то подступали ближе. Опять отступали. Выпуклость скалы неожиданно становилась вогнутостью. Потолок спускался так, что почти касался головы Кристины. поднимаясь через минуту на прежнюю высоту. Пол вращался и горбатился, потом, казалось, ускользал, уходил из-под ног. В отчаянии Кристина зажмурила глаза, закусила губу и глубоко задышала, пока не почувствовала, что обморок отступает. Когда она снова открыла глаза, пещера обрела четкие очертания. Кристина крепче стояла на ногах, но знала, что это ненадолго. Она прислонилась к стене в небольшом углублении с одной стороны прохода. Держа факел в левой руке, она нащупала в правой в кармане бутылочку с зажигательной жидкостью и вытащила ее. Зажав бутылочку тремя пальцами в ладони, она большим и указательным открутила колпачок, обнажив твердую пластиковую насадку. Она была готова. У нее был план, хороший план. Он должен был быть хорошим, потому что другого у нее не было. Возможно, великан войдет в пещеру первым. У него будет винтовка. Может, та самая полуавтоматическая винтовка, которую он пользовался снаружи. он будет держать оружие перед собой на уровне пояса. Проблема была в том, чтобы облить его горючим прежде, чем он прицелится в нее и н а ж м ё т курок. За какое время он сделает это? За две секунды или за одну? Эффект неожиданности был ее лучшей и единственной надеждой. Он мог ожидать выстрелов ножа, Но не этого. Если она пустит в него струю в тот самый момент, когда он покажется, он потеряет целую секунду. Вторую секунду он может потерять от шока, когда поймет по запаху жидкости, что она воспламеняется. Только это время у нее есть, чтобы поджечь его. Кристина затаила дыхание, прислушалась. «Ничего». Даже если горючее не попадет на кожу великана, а только замочит ь его парку, он почти наверняка в ужасе и панике бросит винтовку и будет сбивать огонь. Она глубоко вздохнула, задержала дыхание, опять прислушалась. Все еще ничего. Если бы она смогла брызнуть ему в лицо, не только паника заставила бы его бросить оружие. Он катался бы от невыносимой боли, когда его кожа покрылась бы волдырями и лупилась, а пламя лизало бы его глаза. Дым от факела струился по потолку, ища выхода из закрытого помещения. Чарли, Джой и Чубакка в другом конце зала молча ждали. Утомленный пес тяжело опустился на задние лапы. — Ну, давай, спиви. «Давай, черт возьми!» У Кристины не было твердой уверенности в том, что она сможет удачно использовать зажигательную жидкость и факел. Она понимала, что в лучшем случае был один шанс из десяти провернуть это дело, но все равно хотела, чтобы они пришли прямо сейчас, чтобы можно было покончить с этим. Ожидание было хуже, чем неизбежное столкновение.